Оба ближайших помощника начальника штаба ушли. Генерал-квартирмейстер Лукомский, не ладивший с Алексеевым и, может быть, не хотевший подчиниться младшему, был назначен командиром первого армейского корпуса. Дежурный генерал Конзеровский обиделся на Гучкова, сказавшего ему, что дежурство ставки вызывает всеобщую ненависть в армии и также ушел, получив назначение членом военного совета, сохранив со мной прекрасные отношения. Здесь крылось глубокое недоразумение и личные счеты каких-то осведомителей, ибо в Конзеровском я встретил редкую доброту и отзывчивость к интересам самых маленьких чинов армии. Их уход также несколько осложнил положение». Первого заменил приглашенный ранее Алексеевым генерал Юзефович, второго Минут. Ушел еще со своего поста по политическим мотивам генерал-инспектор артиллерии Великий князь Сергей Михайлович. Его заменил генерал Ханжин, впоследствии командующий армией в войсках адмирала Колчака. Два доклада Сергея Михайловича нарисовали мне такую отчетливую картину состояния русской артиллерии, подчеркнули такое изумительное знание им личного состава, что я искренне пожалел об уходе такого сотрудника. Ставка вообще не пользовалась расположением. В кругах революционной демократии ее считали гнездом контрреволюции, хотя она решительно ничем не оправдывала это название. При Алексееве – высоко лояльная борьба против развала армии без всякого вмешательства в общую политику. При Брусилове – оппортунизм с уклоном даже в сторону заискивания перед революционной демократией. Что касается Корниловского движения, то оно, не будучи в своей основе контрреволюционным, как увидим ниже, действительно имела целью борьбу против полубольшевистских советов. Но и тогда лояльность чинов Ставки определилась достаточно наглядно. В Корниловском выступлении активно участвовало из них лишь несколько человек. После ликвидации Института Верховных Главнокомандующих и введения нового института «Главка верхов, Почти вся ставка при Керенском, или довольно большая часть ее, при Крыленко, продолжала текущую работу. Армия также не любила ставку, и за дело, и по недоразумению, так как там плохо разбирались в определении служебных функций, и многие недочеты снабжения, быта, прохождения службы, наград и так далее относили на ставку тогда как эти вопросы составляли всецело компетенцию военного министерства и подчиненных ему органов. Ставка всегда стояла несколько вдали от армии. Если при сравнительно нормальных, налаженных взаимоотношениях до революционного периода это обстоятельство не отражалось слишком резко на действиях правящего механизма, то теперь... Когда жизнь армии не шла, а кипела в водовороте событий, ставка поневоле отставала от жизни. Правительство также относилось к ставке отрицательно. Министры, посетившие ее 18-19 марта, вынесли впечатление о громоздкости ставки, Невозможности определения ответственности О смешении прав и обязанностей Особенно в отношении великих князей Занявших созданные для них посты Инспекторов кавалерии, авиации, казачьих войск, гвардии и так далее Назначения начальников делались по связям Система учета живых и материальных сил «Неудовлетворительно. Ошибка в оценке боевых сил допускалась до трех миллионов. Оценка снабжения делалась с огромными допусками и так далее».